Глава 41. Перед Дресом встаёт выбор. Да, обещание сдерживает его от того, чтобы свернуть шею жалкому трусу, который желает прикрыться подданными, чтобы спасти свою никчёмную жизнь. Но как иначе узнать, где его Джена? Стекло, холод, страх. Как хорошо, что Джена показывала ему свои чувства и откровенно поясняла, что за ощущения передавались ему. Без этого понять было бы невозможно. Но даже зная часть, как увидеть всё. Где-то с губ срывается шёпот. Ночь отзывается тишиной, и приходит решение. Елена идёт к зданию, где оставила императора и его приспешников. Вот они столпились у стены и тихо переговариваясь, посматривали на застывших неподалёку кардов. Наверняка собираются прошемыгнуть к подземельям. Эмос, поняв, что Риас не собирается подчиняться, приводит в действие какой-то другой план. Елена уверен, что император попытается выторговать себе жизнь у тренов в обмен на вход в город. Решила раз у Иуста получилось, то и у него сработает. Вот только Рес не позволит. Его кардо уже отыскали, где держали Иуста, и перевели в другое место. Об этом Елена собирается поведать беглецам, а потом отвести императора в сторону для серьёзного разговора. Ярик нервно напоминает Эмус, косится испуганный и насторожённо. ты обещал защищать нас всех без исключения, что бы ни случилось. Верно. Короткий кивок. Тогда зачем ты оттащил меня в тень? Немного спокойнее говорит тот и вздёргивает подбородок. Ты увидишь свою рабыню только если пойдёшь со мной к морю, и никак иначе. Или, пресс делает длинную паузу и продолжает. Я переправлю тебя в тот город, который укажешь. Одного На лице императора отражается недоумение, а затем взгляд мужчины устремляется к Тайсу Ворага. Глаза его созагораются надеждой, уголок губ ползёт вверх. Мужчина выпрямляется и, покосившись на своих помощников, понижает голос до шёпота. Ты отведёшь меня туда на этом? Нет, качает головой Рис. Я запрограммирую Тайсун доставить тебя куда нужно, но только после того, как расскажешь, где Джена. Сначала мне нужно всех отослать. Заговорщическим тоном отвечает он и добавляет громче. Так и быть. Подождём до рассвета. И широкими шагами возвращается к зданию. Мы договорились выступать с первыми лучами, и Лин пойдёт с нами. На лицах помощников императора расцветают улыбки, плечи расслабляются, страх во взглядах тает. Перебросившись с ними несколькими фразами, император отсылает всех прочь. сам же направляется к кресу. Идём. Джена качает головой Илин. Расскажу, пока будешь настраивать эту штуку. Недовольно морщится Эмус. Его настолько вдохновляет мысль бросить умирающий город и отправиться одному туда, где ждёт богатство, слава и прежняя беззаботная жизнь, что не хочется тратить лишнее мгновение. Илин молча идёт мимо строя кардов к тёмной громадине вражеского таиса. входит внутрь, жмёт несколько кнопок. Пробуждает панель управления и кивает не смело озирающемуся императору на сиденье. Сюда, рассказывай, где она? Не знаю, хмыкает тот и тут же добавляет серьёзно. Это правда. Цель соввёл девушку э, приготовиться к бракосочетанию. А сам вернулся ко мне, когда снова спустился в подземелья, то обнаружил трупы своих людей безчувственного иуста. Девушки не было. Рез нажимает ещё несколько кнопок и проверяет траекторию полёта. Затем включает автопилот, и разноцветная подсветка гаснет. Это всё, что я знаю, волнуясь восклицает Темус, побледнев Юлит. Ты же обещал отправить меня в обмен на информацию. Да, скупо отвечает Рез. Так и исполняй, ни два ни визги тон. Отступив к выходу, Илин хлопает ладонью по датчику, и дверь закрывается. Тайс начинает вибрировать, набирая обороты для взлёта. Отбежав на несколько шагов, Рис оборачивается к Кардам. Элин, выступай ты строем один из них. Почему ты отправляешь императора из убежища? Ты дал слово защищать Риеков. Я обещал ей, подтверждает Рис. Не трогать их и оберегать от тренов. Врак пропустит свой Тайс и не навредит емусу. Но там, куда он отправляется, егособьют и иридистцы. хмурится Карт. А я не обещал защищать реек от них, сухо отвечает Рис и приказывает: "Веди к Усту". Тёмное здание встречает тишиной и запахом крови. Сначала здесь жили эридисты, учёные, что наблюдали за ресурсом. После эвакуации поселились реяки. Тогда ещё было много мужчин. Сейчас те, кто остался в живых, живут во втором здании. с женщинами и детьми. Здесь был лазарет, потом кладбище, а теперь ещё и темница для одного пленника. Он сидит на полу, прикованный цепями, как некогда Джена. Ни одно воспоминание о нежной маленькой женщине снова не вызывает странные чувства. Вот так кто-то проворачивает в груди раса меч. И ост. Завет Илин. Мужчина медленно поднимает голову и криво усмехается. Пришли всё-таки Я думал, присоединюсь к этим. Он кивает на сложенные друг на друга железные ящики. И тут же просят воды. Илин смотрит на Карда, и тот передаёт Рику флягу и протеиновый брусок. Пока мужчина жадно ест, Тарес обходит комнату и, присев на один из пустых ящиков, спрашивает: "Где Джен?" "Я думал, не спросишь". Вытирая рот рукавом, Хмыкайтон и вдруг взрывается хохотом. Успокоившись, посматривает на Илина из-под лобья и неожиданно горько отвечает. У руководителей она. Утащили куда-то. Так что это ты мне скажи, чурбан бесчувственный, где Джена? В конце он срывается на крик и дёргается, кривосу натягивая цепи. Но тут его не слушает. Невидимое мече в груди причиняет физическую боль. Так и хочется разодрать чешую и вытащить то, что так ноет. Илин кладёт ладонь в районе сердца. Да, это где-то здесь. Айуст говорит, и его дёрганая речь течёт толчками, как кровь из сильной раны, смертельной. Как трены нашли его умирающего от удара меча Реса, как исцелили в обмен на клятву на эфиреев, как раз за разом проваливались из задумки его уста, как выполнить обещание, и как похитили джену двое имена. Быстро поднявшись, Рес поспешно покидает помещение, и под проклятия его уст выходит из дома И бегом направляется к Тайсому. Трены не позволят поднять его в небо на пагод. Но Элин всё равно активирует первый же. Его вот Дженн в опасности. Теперь он знает, что за короткую боль она чувствовала и почему ей так страшно. Как когда-то ему. Давно, когда Карт ещё был человеком.